Ретроспектива. Продолжение. 8 марта 1990 года. Баграм. Демократическая республика Афганистан. Метеж. Тем, кто еще сохранил остатки разума, все стало ясно уже с 7 числа. Кое-кто продолжал надеяться и доселе. Не поднялись провинции! Сюр безумие! Когда в Кабуле полыхало пламя антиправительственного мятежа, в ста, даже меньше километрах от столицы, в провинции Нангархар шли бои с душманами. Может быть, расквартированные там воинской части и поддержали бы Таная. В конце концов, он был своим военным и пуштуном, ничем не запятнавшим себя. Кадыр тоже был с ними, а Кадыру в армии верили многие, считая его истинным вождем революции, единственным кому удалось устоять при всех перипетиях афганской политики в ненависти, бессмысленной и безумной политической грязне? Но как выступить, когда на позиции наседают муджахиддины, наемники, китайские добровольцы, пакистанские командос? Как? оставить позиции, когда эти позиции тут же займут маджахеды и на твоих плечах докатятся до Кабула. Президенту удалось договориться с племенами. Баграм был не в пуштунской зоне ответственности, рядом были банды Масуда. А если сам Масуд благоразумно воздержался от того, чтобы делать выбор и вставать на сторону грызущихся крыс, то некоторые другие племена в основном узбекские выбор сделали. Не последнюю роль в их выборе сыграло то, что на сторону президента безоговорочно встал достум, герой для всех узбеков. седьмого же числа, На взлете разбились два истребителя-бомбардировщика, сбитые огнем племенных формирований, подступающих к аэродрому. Баграм непрерывно бомбили. Президент направил сюда всю авиацию, которая у него была. Надо было что-то делать. Ночью, как смогли, восстановили ВПП, перепаханную бомбами с президентских самолетов. Исправными оказались два самолета Ан-12 и Ан-32. В оба загрузились подвижники Таная. Там же была часть секретных документов. Утром, как только занялся рассвет, оба самолета, едва не потерпев катастрофу на изрытой бомбами ВПП, Все же взлетели. Один из самолетов вел сам Абдул Кадыр, первоклассный, учившийся в Советском Союзе летчик. Самолеты взяли курс на Пакистан. В чем-то наю никак нельзя было отказать, так это в личной смелости. Став министром, он не утратил ее ни на йоту. Вместе с горсткой своих сторонников он взялся удерживать аэродром до тех пор, пока не взлетят оба самолета. Для них самих под парами стояла восьмерка Ми-8, единственный целый работоспособный вертолет в Баграме. Они должны были уйти последними. С ними же были основные документы, в том числе планы организации обороны всех провинций Афганистана, планы действий в разных ситуациях, списки агентуры военной разведки. Капитан Алим Шариф, уже раненый, но не сильно, стрелял из пулемета, добивая последний барабан, лежа на самом краю ВПП Баграма. Со стороны гор наступали племенные ополчения. Те же маджахеды, которые замирились с правительством, чтобы получать деньги с обеих сторон. С той стороны границы за продолжение джихада, а с этой, чтобы ни его не вели. Вся их активность сводилась к грабежам на дорогах. Они жили рядом с дорогой на Кабу, спускались на нее и грабили караваны с помощью идущей из СССР, а помощь эту потом продавали в кабульских дуканах. Вот тот единственный джихад, какой они вели и какой были согласны вести. Но теперь в этот раз они воевали всерьез, и не потому, что их попросил президент, И его люди. Во-первых, они были узбеки, а Танай и все, кто с ним, были пуштунами. Долгие годы пуштуны господствовали в Афганистане, притесняя другие народности. И в кои то веке раз представилась возможность отомстить за вековое унижение. Во-вторых, Танай был сильным человеком. Все это знали. Опасались, что если он придет к власти, Может быть то же самое, что и при Амене. Тогда никто не думал грабить на дорогах. В-третьих, президент тайно посулил, затоная немалые деньги. А захватить кого-то в плен и продать тому, кому этот человек нужен, было деянием, достойным воспевания в стихах и в песнях. Поэтому узбекские малиши, Бородатые в черных повязках на голове Воевали как следует от души. Капитан, оглохший от стрельбы, Почти непрерывно бил по мелькающим в пыли Черным фигуркам. С той стороны били пулеметы. С гор стреляли из безоткаток, Но стреляли плохо, потому что было далеко. Узбеки не умели наводить, а ближе не давал подойти огонь последних защитников Баграма. Последний самолет с ревом пронесся за спиной по полосе. Со всех сторон вставали столбы разрывов, визжали пули, но даже сквозь грохот боя капитан услышал два резких свистка один за другим, сигнал к отходу. Добив последние патроны в барабане, капитан вскочил, отстреливаясь из своего автомата, побежал к искореженным ангарам, где раскручивал лопасти Ми-8. Министр обороны, стоя у бортового пулемета, лично бил по наступающим узбекским малишам, сдерживая их до того, пока последний из его людей, защитников Баграма, Не поднимется на борт, готовящийся отлетать вертушки. Черный столб разрыва встал совсем рядом. Куски бетона и сталь хлестнули по телу Алима. Отброшенный взрывной волной он упал на бетонку, багряня ее своей кровью, и подумал: Все. Хотел достать пистолет, чтобы застрелиться, но. Именно рука приняла в себя большую часть осколков, рука и нога, и они были небоеспособны. Он не мог пошевелить руками, но сознание не потерял, все видел, в том числе и то, как кто-то, подскочив, потащил его за собой к вертолету. «Взлетели!» По взлетке уже бежали бородачи, стреляя в последний взлетевший с Баграма борт на ходу. Им отвечали из нескольких автоматов. В небо-то тут-то там поднимались черные столбы дыма. Горела техника, разбомбленная по приказу президента. Но все равно они вырвались. Последние из защитников Баграма. Впереди их ждала чужая страна и неизвестность, но позади была верная смерть, а неизвестность все же лучше верной смерти. Конечно же, их ждали, не могли не ждать. Они приземлились в пешеваре, известной в отчине боевиков, Недаром по имени этого города была названа вся группа партий, взявшая курс на непримиримую борьбу. Пешеварская семерка. Садились они на гражданском аэродроме. В военный сектор их никто бы не пустил. Посадочная площадка была окружена людьми из банд, подчиняющихся Хакматьяру. У них было несколько автомобилей с установленными на них ДШК. Ни о каком сопротивлении не следовало и думать. Конечно же, узнали и капитана Алима Шарифа, ведь он был именно в этой банде. Его вынесли из вертолета на носилках, положили рядом с вертолетом. Но несколько муджахедов узнали его, подбежали, сбросились на силы и начали злобно пинать, оглашая аэродром радостными криками. Капитан Шариф сразу потерял сознание. Он и так был ранен и не мог оказать никакого сопротивления. Он не видел, как рядом приземлился большой супер Из него на бетонку посыпались вооруженные настоящими германскими автоматами, не пакистанскими лицензионными копиями, пакистанская «Командос» из горнострелковых частей. Хорошо подготовленные пакистанская «Командос» окружили место посадки вертолета, направив оружие и на прибывших людей Таная, и на людей Хекмантьяра а несколько команд сбросились вперед и оттащили озверевших маджахедов от лежащего на бетонке тела. Щедро осыпая их ударами прикладов, они отогнали бандитов к остальным. Командовал людьми на поле локальный полевой командир по имени Абдулло из молодых, Но он уже ходил на ту сторону и даже был ранен при штурме Джилалабада. Абдуло был из новой поросли Муджахиддинов, выросший в лагере и прошедший содержащимся на деньги саудовского короля Медрасе школу ваххабизма. Если первые из беженцев, которые пришли в Пакистан, не осмеливались сказать что-то даже пакистанскому солдату, не говоря уж об офицере, то эти не испытывали к ним никакого почтения. Вот и Абдулло, опознав среди команды с офицера, подошел к нему и начал гневно выговаривать, приведя в оправдание своих действий цитаты из Корана и требуя, чтобы этих безбожников отдали им. А он уж поступит с ними так, как сочтет нужным. Офицер выслушал его проповедь и вскинул автомат. Оглушительно грохнул выстрел. Бородатый Абдуло упал на бетонку и засучил ногами. Команда с пакистанской армии, посланные сюда генеральным штабом угрожающе, вскинули автоматы и направили их на душманов. «Все, кто окажет сопротивление, будут расстреляны!» Угрожающе проговорил один из команды сусаты похожий на индуса. «Назад! Отойти назад!» Душманы, молча, ненавидяще, смотря на пакистанских военных, попятились. «Сейчас был не восемьдесят пятый, был девяностый!» И отношения между афганцами и пакистанцами разладились в конец. Только что на их глазах пакистанский офицер расстрелял их командира даже не за неповиновение в бою, просто за слова не приходилось сомневаться, что если кто-то еще проявит неповиновение, то тут же расстреляет его. За спинами команды на полосу Пашаварского аэропорта садился грузный С-130. На его борту были начальник Генерального штаба пакистанской армии, генерал-полковник Аслам Бек и вновь назначенный директор РСИ генерал Шамсур Рахман Кала, беглый министр обороны Афганистана секретными документами был слишком важной персоной, чтобы его встречали генералы ниже рангом. Вместе с этими генералами на борту S130 были несколько офицеров-планировщиков пакистанского генерального штаба и больше двадцати оперативных сотрудников ИСИ. Во второй половине дня В аэропорт Пешевара прибыл сам Гульбеддин Хакметяр. Он окажется единственным, кто потом пожмет руку бывшему коммунисту Танаю, все остальные откажутся. А у Хекматиара, чтобы сделать это, будут серьезные причины. Прибывших разместили первоначально в одном из залов ожидания, выгнав оттуда, ждущих самолета людей и выставив усиленные караулы. Боялись того, что Наджибула может отдать приказ нанести удар по Пешевару, по аэропорту. У него для этого были средства советские ракетные комплексы «Луна» и Скат. Для предотвращения такого развития событий вся авиация округа была поднята по тревоге, В воздух поднялись самолеты-разведчики. К аэродрому для усиления режима безопасности выдвинулась танковая рота. Прямо в здании аэровокзала шла работа. Часть генштабистов и разведчиков работала с привезенными документами, часть проводила первичные опросы прибывших. Тут же брали подписки о сотрудничестве. Морально сломленные, потерявшие родину люди, поддавались легко. В кабинете начальника аэропорта обосновался сам генерал Асламбек. После гибели значительной части пакистанского генералитета и президента страны в 88-м, самый влиятельный военный в Пакистане. Генерал Калла ушел вниз беседовать с станаем, а генерал Бек, сидя в кресле, который занимал начальник аэропорта, смотрел на стоящего перед ним Хакметьяра, которому он так и не предложил сесть. Смотрел внимательно и недобро. «Мы надеемся, что ты и твои люди не повторят?» «Тех ошибок, которые были допущены в прошлом году», — сказал генерал Бек. «Нам не оказали той помощи, которую обещали», — мрачно сказал лидер Исламской партии Афганистана. «Какую помощь тебе еще было нужно? Тебя поддержала и артиллерия, и авиация. Такого никогда не было». Мы дали тебе корректировщиков огня, опытных артиллерийских офицеров. Где результат? Я не вижу его. Тогда было проще. Тогда мы не брали города. Мы просто убивали коммунистов, партизанили, разбивали колонны на дороге. Если ты не справляешься, может быть, во главе твоего воинства поставить того, Кто прилетел сюда из твоей страны, этот человек, я уверен, не будет оправдывать красивыми словами свою трусость и глупость. Как метьяр дернулся, как от пощечины. Вы готовы променять тех, кто сражался во имя Аллаха десять долгих лет на кучку проклятых безбожников? Генерал Бек рассмеялся. «Мне нет дела до твоего Аллаха. Прибереги эти слова для площади, для своих людей. Эти безбожники многое знают. Их научили шурави. И научили их хорошо. Они горят жаждой мести, желают вернуться в свою страну и поквитаться». Ты примешь их в свою армию, а к Танаю отнесешься, как к своему брату, и пожмешь ему руку, и будешь подчиняться ему и моим офицерам. Когда они что-то будут говорить тебе, ты будешь говорить своим людям в точности то же самое, чтобы они делали это. Ты понял меня? Мои люди этого не поймут. — злобно сказал Хакматьяр. Они слишком долго воевали шурави и вскормленными ими шакалами-безбожниками, чтобы сейчас подчиниться им. Они ведут джихад, священную войну, а в джихаде нет места силам зла. Помнится, ты говорил, что торгуешь героином, потому что тоже ведешь джихад против шурави и желаешь, чтобы они травились белой смертью во имя Аллаха. Будь последователен в своих словах, чтобы у меня не пропало доверие к тебе. Пулю в бою можно получить не только в спину. Ты так ничего и не понял. За своих людей ответишь ты лично, и не только Ты лично, но и твоя семья. Мне нет дела до того, какие слова ты скажешь своим людям. Итак, если твои люди вздумают сводить счеты с нашими гостями, знай, что мы всех их расстреляем, а тебя и твою семью отдадим в руки Юнуса Халиса. Ты понял меня? Как Митьяр молчал. Одновременно Халис и он возглавляли Единую партию, Исламскую партию Афганистана. Но потом разошлись из-за противоречий. Нет, не из-за противоречий, как толковать Коран или как помочь своей многострадальной родине. Из-за противоречий, как делить поступающую гуманитарную помощь и доходы от наркоторговли. Потом люди Хакметьяра убили сына халиса и халис на Коране поклялся жестоко отомстить, хотя это и не афишировал. Шла война с Шуровей, было совсем не до личной мести. Трудно даже представить, что может сделать халис с ним, и с его семьей, если они по милости пакистанской разведки попадут к нему в руки. Я вас понял, Аслам Муалим. Хахметьяр решил не обострять обстановку. И сделаю в точности то, что вы мне прикажете. Это хорошо. То, что произошло сегодня... Это предупреждение всем вам. Если вы вздумаете выйти из повиновения нам, мы расстреляем вас, как бешеных собак. Капитан Алим Шариф вынырнул из бездны небытия в пакистанском военном госпитале в Раланпинди. Три недели спустя пакистанская команда, повинуясь приказу своего начальника, отправили сюда всех раненых на вертолете, чтобы им оказали помощь. Капитан Шариф из всех был самым тяжелым. Сказалось избиение. Какое-то время врачи думали, что он не выживет. Но выжил, выкарабкался втащил свою телегу жизни и на эту гору. Когда капитан Шариф пришел в себя, он повернул голову. Рядом с ним сидел человек в форме полковника пакистанской армии и читал газету. Он еще какое-то время читал ее, а потом поднял глаза и увидел, что раненый смотрит на него. «Ты пришел в себя?» — сказал полковник на пушту. «Это хорошо. Я долго ждал, пока ты придешь в себя». Капитан Шариф понял, что про него знает все. Не могут не знать. Оставалось только понять, что они от него хотят. Если душманы хотят его смерти, то эти, скорее всего, хотят, чтобы он... Предал революцию. — Ты знаешь Пушту, поэтому я говорю на твоем языке. а Ты Пуштун, но сражаешься за безбожников. Почему ты это делаешь? Алим продолжал молчать. — В твоей стране тебя приговорили к смерти. Хочешь прочитать об этом? Полковник повернул газету. Это была афганская газета «Пейям». Как знаешь. Ты никому не нужен, кроме нас. Признаться, я восхищен твоим мужеством. Даже жаль, что это мужество никому сейчас не нужно. Если бы ты попал в руки людей как метьяра, они бы сделали из тебя тюльпан. Особо зверская форма казни. С человека снимает Кожу, начиная снизу, и загибает ее вверх, а потом вешает за руки. Перед этим человека обдалбывают наркотиками. Но когда их действия проходят, человек начинает чувствовать боль, повешенной в мешке из собственной кожи. И какую боль? А могут и солью посыпать. Или повесили бы. Но ты все равно пошел на нашу сторону. Полковник помолчал. «Я никогда этого не понимал. Я долго работал против вашей страны и даже был несколько раз в Кабуле. Каждый раз, когда я встречался с агентами, они первым делом требовали денег, денег, денег, еще больше денег». Один раз я приехал в Кабул под видом Дукандора, и у меня было столько денег, что они не помещались в карманах. Я взял с собой небольшой мешок. И все равно мне этих денег не хватило. Особенно хотели денег ваши чиновники и генералы. Они очень хотели денег. Но и те, что воюют за Аллаха, Они тоже хотели денег? Скажи, почему ты пошел на смерть? Алим улыбнулся с чувством превосходства. Вам этого не понять. Ты напрасно так улыбаешься. Ведь победил не ты, а я. Но я такой же офицер, как и ты. Ты когда-нибудь задумывался, а что будет? после того, как закончится эта война. Кому будет нужна твоя страна? Да и моя тоже. Алим не отвечал, но слушал, внимательно слушал. Никому они не будут нужны никому в этом мире, а нас просто забудут. Ты никогда не задумывался о том, Как это плохо — быть забытым и никому не нужным? Алим продолжал слушать. Между нами больше сходства, чем ты думаешь. Ты думаешь, я каждый день по пять раз встаю раком, чтобы поклониться Аллаху? Ошибаешься. У меня нет на это времени, хотя я знаю Коран от первого раката до последнего. Тебя научили шурави, меня научили англичане, но и тебя и меня учили тому же. Если чернь хочет Бога над собой, неважно как он называется, пусть он будет этот Бог, пусть чернь молится ему по пять раз на дню и думает, что если она погибнет в то ее ждет семьдесят девственниц. Это хорошо. Ведь в жизни многие из них не познают одной. Этих людей много. Они фанатичны, даже слепо фанатичны, и готовы умереть ради той цели, которую им укажут поводыри. Но поводыри не должны верить, ибо вера предполагает слепоту. А куда зайдет стадо слепых, ведомое таким же слепым? Думаю, тебе не надо рассказывать. Полковник сложил газету, поднялся. Ты мне нужен. Мне нужен человек, который с детства привык видеть мир вокруг себя, а не молиться Аллаху. Мне нужен человек, которого учили шурави, потому что воевать придется в первую очередь против шурави, англизы. И американцы слишком сильны еще, чтобы выступать. Но если ты не хочешь воевать против шурави, потому что они учили тебя, я пойму это. У нас немало врагов. Найдется враг и для тебя. Подумай над этим и встань на правильную сторону. А пока поправляйся. Примерно через месяц Алим вышел из больницы. Полковник, он пока представлялся как полковник Фахим, заехал за ним на машине лично. Танай уже договорился с Хахметьяром и работал на него. Пакистанские военные спешно прорабатывали варианты интеграции бежавших афганских офицеров в систему исламского сопротивления. Прорабатывались варианты боевых операций, исходя из тех секретных документов по организации обороны, которые вывез Танай. По Афганистану ползли слухи, выпускались воззвания, подписанные Танаем с призывом переходить на его сторону. Быстроногие ходоки с той стороны границы являлись командиром корпусов и дивизий с личными посланиями от неизложенного министра обороны. Но большая часть афганских офицеров интегрировалась не в существующее бандформирование под патронажем Генерального штаба Пакистана и Межведомственной разведслужбы. Они составляли костяк новой армии, армии, которой еще не было, армии, которая полностью находилась бы под контролем пакистанских спецслужб и была бы армией, а не буйной бандитской вольницей, которая всем порядком поднадоела. Это была первая в мире армия без народа и без государства, армия нового времени. Армия эпохи непрекращающихся войн, когда легко выиграть войну, но почти невозможно выиграть мир. Эта армия сколачивалась из студентов-медресе, содержащихся на деньги Саудовского короля, где единственным преподаваемым учением был ваххабизм. Для удобства их так и называли «студенты». Как и все студенты, они отличались черными, а не белыми челмами. Студент, в переводе с пушту, талиб, множественное число, общность студентов, талибан. Но было и еще кое-что. Талибы все же были пока локальной армией, нацеленной на локальную задачу, Афганистан, которую они так целиком и не взяли. Но пакистанская межведомственная разведка за время противостояния с Советским Союзом впервые вышла за пределы страны и региона. В ней появились специалисты, способные работать по всему Востоку и Африке. Появились специалисты по международному шпионажу. Приехавшие на джихад добровольцы со многих стран мира должны были вернуться по своим странам, опаленной войной, искалеченной кто-то телом и все душой, забывшие свой язык и разговаривающие на пушту, изучившие в медресе ваххабизм и привыкшие к самому разнузданному насилию оправдываемому лозунгами Корана. Это были готовые кадры для глобальной войны, войны нового поколения. Коммунизм сходил со сцены, но голодные и угнетенные оставались, а это отличное топливо для террора и войны, люди, которым нечего терять, кроме цепей своих. Автомобиль, в котором ехали полковник и Алим Шариф, остановился около одной из роскошных вил, утопающих в зелени Исламабада, города Спутника Равалпинди и столицы страны. Дом охраняли десантники из 111-й бригады. Здесь, в этом доме, жил очень влиятельный человек в Пакистане оставшийся таким, даже несмотря на его отставку, бывший директор ИСи генерал Хамид Гуль, сын которого храбро воевал в Шурави. Его отправили в отставку в 1989 после провала операции по захвату Джелалабада, но это было только предлогом. Истинной же причиной была борьба в высших эшелонах власти Пакистана, которая не утихала с тех пор, как в авиакатастрофе подстроенной погиб президент страны генерал Мухаммед Зия-Ульхак, а вместе с ним погибли многие генералы, в том числе генерал-полковник Ахтар Абдул-Рахман-Хан, начальник пакистанской межведомственной разведки ИСИ, собиравший по приказу доверявшему ему президента компромат на всех остальных генералов. Когда этого компромата не стало, многие жаждущие власти генерала стали неуправляемыми, разгорелась грязня за власть, поговаривали даже, что генерал Гуль ушел сам опасаясь за свою жизнь. Но, как бы то ни было, генерала Гуля в этот день в стране не было. Генерал Гуль был где-то на востоке. Но зато в гостевом домике он дал приют человеку, отряд которого был почти полностью разгромлен Шурави во время операции «Магистраль» отряда «Тор Лаглак» «Черные аисты». Этот спецназ Маджихедов показал себя в том бою не с лучшей стороны, однако командир этого отряда был чрезвычайно важен сам по себе. Дело было в том, что он был не афганцем и не пакистанцем. Он был родом из Саудовской Аравии. Более того, он был сыном одного из богатейших людей этой страны. Был вхож. Высшие круги саудовской аристократии, которая просто купалась в золоте. Именно поэтому дальновидный генерал Гуль дал пристанище этому человеку в своем доме. И именно с его рекомендательными письмами он улетел на восток лично договариваться о том, что они будут делать после того, как закончится джихад против Советов. За время джихада Пакистан превратился в большое змеиное гнездо, и змеи из него не желали быть проклятыми и забытыми. Генерал Гуль прекрасно понимал, чего хотят ближневосточные шейхи, имеющие огромные деньги, Они не имели второй составной части могущества – власти. Они даже не могли как следует защитить себя от выкормышей коммунистов типа Саддама Хусейна и Ясера Арафата. И их защищали американцы со своими авианосцами и экспедиционными силами. Генерал Гуль и другие пакистанские генералы привыкшие решать все проблемы применением силы, отлично понимали, какое унижение испытывают ближневосточные шейхи, которые, чтобы защитить себя и свои деньги, вынуждены принимать помощь от неверных. Они готовы были предложить им кое-что другое, то, от чего в будущем содрогнется весь мир. Проверив документы, десантники пропустили их в дом. Машину пришлось оставить у входа. Полковник уверенно прошел к гостевому домику. Видимо, он здесь бывал уже не раз. Открыл дверь. Здесь была всего одна, но очень богато обставленная комната. И в ней на ковре сидел, поджав под себя ноги, Высокий худой человек с длинной бородой, благообразным лицом и большими черными, блестящими, как маслины, глазами. На нем была длинная, белоснежная, как снег, на вершинах гор арабская галабия. Поверх нее черная пуштунская теплая безрукавка. Этот человек читал богато изданный сборник хадисов увидев вошедших он встал с именем аллаха мы вошли с именем аллаха вышли и на господа нашего стали уповать произнес полковник на арабском положенную при вхождении в дом фразу асалала Ас алейкум дорогой брат «Ва-алейкум салам дорогой брат!» — ответил человек, читавший хадисы. «Я рад видеть тебя здесь в добром здравии и благорасположении духа. Скажи, кого ты привел с собой как спутника, друга или врага?» Этот человек верой и правдой служил безбожником, но покаялся. И принял его покаяние Аллах. И он желает служить великому делу С еще большим рвением. субхана лахи виби хадмихи. Слава Аллаху! И хвала ему! Он наставляет на путь истинный, Кого пожелает и как пожелает. И нет такого греха, какой он. Не смог бы простить. Как звать этого человека, присоединившегося к нам в нашем нелегком деле, пока у него нет имени? Ибо старое проклято и забыто, а новое Аллах ему еще не дал, пока зови его брат Бадал. Этого будет довольно. Человек Перевел взгляд на Алима, Алим сразу понял, что это очень необычный человек. Его глаза изучали доброту, понимание и участие. Я рад видеть тебя, брат Бадал. Меня зовут Асама. Асама Бен Ладен. Ретроспектива. Армения, Ереван, улица Лозо, 11 мая 2000 года. Майор Министерства национальной безопасности Армении Гаге бабаян в числе прочих, введенный туда новым президентом Армении, бывшим президентом Нагорного Карабаха Робертом Кочеряном, В ходе чистки министерства, затеянной после событий 27 октября, с трудом мог прижиться и в новом городе, и в новой для себя стране. Оставшийся без родителей, нашедший приют в чужой земле и в чужой для себя стране паренек По детству и юности, которого безжалостно проехал каток войны, он не мог найти себя в мирной жизни с тех пор, как неизвестные милиционеры, блокировавшие сумгаид, расстреляли всю его семью. Он больше не жил. Существовать ему помогала война. Только на войне он чувствовал себя нужным и полезным. Только на войне он ощущал, что не просто существует, а живет. Мирная жизнь, тихая, где день похож на день, а год похож на год, отторгала его, и он отторгал ее всей душой. Он не мог сидеть на одном месте, отписывать бумажки, кого-то проверять. Ему доверяли, Саркисян знал его лично, самый молодой из кавалеров медали за храбрость, совершенно бесхитростный в быту, не умеющий предавать, такие были редкостью. Он был нужен этому миру и сильным мира сего, вот только мир этот был больше ему не нужен. Он все чаще заглядывался на подарочный Макаров с гравировкой, думая, не пора ли? В этот день было все как обычно. Он пришел к себе на работу на Налбандяна 109. Винного цвета здание, похожее на Хрущевку, переделанную под офисное здание, в которое вложились столько что проще было бы построить новое. Но в этом здании и в советские времена располагалась армянская КГБ. подроспись получил ключ от своего кабинета, оставив взамен карточку-заменитель перед тем, как отпереть дверь, проверил целостность пластилиновой пломбы, которой полагалось опечатывать кабинет перед уходом и рванул на себя дверь, потому что на столе надрывался телефон, и надо было успеть добежать, пока не замолк. «Бабаян! Товарищ Бабаян!» Здесь все по-прежнему называли друг друга товарищами. Господин не приживалась. «Это Мудаян! Я внизу, на проходной! Спуститесь, пожалуйста, вниз!» В трубке зазвучали гудки отбоя. Недоумевая, зачем это его непосредственному начальнику, полковнику Саркису Мадаяну, потребовалось звонить ему с проходной и требовать, чтобы он спустился вниз, хотя кабинет самого полковника находился на этом же этаже. И ему тоже надо идти на работу. Гаге Кварданович Отчество по приемному отцу, а не по родному, как бы кощунственно это не было. Бабаян снова запер только что открытую дверь, размял пальцами пластилин, ткнул печатью и поспешил вниз на проходную. Документы, которые он принес с собой, Гагик оставил в кабинете. Внизу, рядом с вооруженным автоматом, были сведения о том, что азербайджанское МНБ планирует нападение, прапорщиком стоял полковник Мадаян, бесцветный, одетый в серое замызганное пальто и при этом знающий восемь языков Востока. Начинал он в ливанской резидентуре в Бейруте. Майор Бабаян по вашему приказанию явился, товарищ Мадаян. Вижу. Вас ожидает. на выходе слева, черный кадиллак. До обеда у вас свободное время, потом все же извольте явиться на работу. Так точно. Спрашивать что и к чему майор Бабаян не стал. Уже понял, что в ведомстве, в котором он сейчас работает, если кто-то задает вопрос то почти никогда не получает на него ответа. Меньше знаешь, дольше живешь. Каделлака в самом деле ждал его. Угловатый, удивленный Брогом, черный крейсер времен Рейгана. На таких машинах обычно ездили воры в законе, которых было немало, и богатые представители диаспоры. Впрочем, после прихода к власти президента Саркисяна первых стало меньше, чем вторых. Министр внутренних дел собрал всех известных воров в законе в своем кабинете и с усмешкой спросил, «Это вы, что ли, воры в законе?» «Нет, вы просто воры, а вот я теперь вор в законе». Потому что я здесь и вор, я здесь и закон, а вы отваливайте из страны, пока целые. Если нет, убьем. Высокий, одетый в длинное черное пальто с большим горбатым носом молодой человек. Типичный армянский крутой, который к тому же и носил под пальто что-то железное и угловатое, вышел с переднего пассажирского места Кадиллака, ни слова не говоря и не проверяя наличие оружия у Бабаяна, открыл перед ним заднюю дверцу машины. Бабаян сел в машину, машинально отметив, что дверь слишком толстая для обычной машины, значит, Кодилак еще и бронированный. Возможно, из президентского гаража США. Армяне любят такие вещи. Это был уже недосягаемо крутой уровень. Уровень президента не ниже. Среднего роста человек в мундире генерала армянской армии средних лет, похожий на русского, приветливо улыбнулся ему. «Добрый день, майор Бабаян?» — спросил он по-русски. «Мы знакомы?» — спросил в ответ Гагик, тоже по-русски. Вместо ответа генерал взял микрофон по приказал водителю трогаться. Кадиллак, покачиваясь, как яхта на волнах, отъехал от тротуара и поплыл по узким ереванским улочкам. Тогда еще транспорта на них почти не было, жили бедно. Плавно скользнуло вниз стекло, отделяющее пассажирский салон от водительского отсека. «Пока нет, майор, но я считаю, что самое время познакомиться. Я генерал Гранд Катян. Вероятно, вы слышали обо мне?» Гагик и в самом деле слышал. Генерал Гранд Катян был одним из теневых властителей Еревана. Он был не из команды президента, а сидел еще при Тер-Петросяне. Но президент Кочерян не посмел тронуть его. Генерал Котян занимал должность заместителя министра обороны и занимался поставками русского оружия в Армению через третьи страны. Но он был не русским, хотя считался русским. Предки генерала Котяна. Были из Ливана, а сам генерал был членом Дашнак Цютюн, партии армянских националистов, ее боевого крыла Дро, сформировавшегося еще в ходе ливанской резни армян. Ответвлением Дашнак Цютюн была и Асала, секретная армия освобождения Армении, сформированная тоже в Бейруте. «Слышал. Значит, мои знакомые, хотя и односторонние. У меня есть работа для вас. Я работаю в Министерстве национальной безопасности, если вам это неизвестно, товарищ генерал, и не выполняю никакой работы, кроме той, которая мне поручена моим начальником». «Это что, провокация?» После бойни в парламенте все как с ума сошли. Генерал улыбнулся краешком губ. Потом Гагик Баваян узнает, что генерал просто не умеет улыбаться по-другому. Достойный ответ. Но я действую с ведома вашей службы и конкретно генерал-майора Дарбиняна. Хотите убедиться? Не дожидаясь ответа, генерал Котян достал массивную трубку сотового телефона. Их в Армении в то время почти что не было, не то что теперь. Прощелкал номер, снова заговорил по-русски. Русский знали здесь все, но между собой обычно говорили по-армянски. «Армен Вагенапович, доброго здоровья, дорогой!» Это сам знаешь кто. Богатым буду. Вот ты мне человека подсунул. Он сидит, как партизан на допросе, и не говорит ничего. Говорит, только начальника своего слушать будет, да. Да, ну, сам понимаешь, я ему и в самом деле не начальник. Да, даю. Генерал Котян протянул трубку. «Твое начальство, майор!» Гагик взял трубку. «Товарищ генерал-майор, это мое майор... «Не надо называться!» Перебил голос, который Бабаян узнал. «Человек, который сидит рядом с тобой, выполняет поручение первого!» «Понял?» «Да». «Будь осторожен». «Так точно!» Трубки зазвучали, гудки отбоя. Гагик Бабаян нажал на кнопку с красным телефончиком на ней, протянул назад осторожно, как взведенную гранату. Первый — это президент, Кочарян Роберт Саркисович, который дважды награждал его. Вероятно, помнил, когда первый раз награждал, спросил, что такой молодой. Услышал про сумгаид, помрачнел и дальше не стал расспрашивать. Генерала Армена Вагенаповича Дарбиняна он знал вместе с майором Арутюняном, который был потом начальником разведки Армении до Дарбиняна. Тот возглавлял особую группу КГБ Армении, работавшую в зоне Нагорно-Карабахского противостояния. Гагик Бабаян, как разведчик, много раз ходивший на ту сторону, знал и полковника Арутюняна, и генерала Дербаняна лично, и они знали его. Генерал Котян снова взялся за микрофон, приказал по-армянски остановиться. Они сделали круг и остановились на улице Лазо, совсем рядом со зданием МНБ рядом был парк прогуляемся предпочитаю поговорить в машине гагек бабаян не знал сидящего рядом человека и не верил ему как знаете генерал котян отпустил хромированную ручку двери машины развалился на черной коже сиденья ваши Имя действительно назвал мне генерал Дербинян. Он назвал мне его в ответ на вопрос, есть ли здесь человек, которому можно доверять абсолютно. Это вы, майор Гагик Бабаян. Доверять абсолютно. Товарищ генерал, не думаю, что я заслуживаю такого доверия. — Заслуживаете, заслуживаете, молодой человек, еще как! Генерал Котян потянулся к отделанному деревом бару, выудил маленькую бутылочку коньяка «Хрусталь». — Будете? — Тридцать лет выдержки. — Нет. — И это дело ваше. Говорят, когда у вас там все это было, коньяк заливали в бензобахе. Господи, когда же мы оправимся от всего этого? Гагек Бабаян не ответил. Генерал налил себе в бокал коньяка, со вкусом выпил. Теперь к делу. Вы знаете русский язык? Отвечайте по-русски. Да, товарищ генерал. Почти без акцента хорошо. Где научились? Очень сложно спрятать акцент, впрочем, это не всегда нужно делать. — В семье не говорили по-армянски, я наполовину русский. — Это хорошо. А где ваша семья? Гагик Бабаян был уверен, что генерал это и так знал. — Сумгаите. — Живы? — не смутился генерал. — Нет, — глухо ответил Гагик. Сочувствую. Действительно сочувствую, хотя мы, армяне, попадали в такие ситуации столько раз, что у нас уже не должно остаться слез, чтобы оплакивать своих убитых. Мы были народом, который должен был умереть, потому что так решили люди, имевшие власть. Но мы выжили. Теперь мы народ, который должен выжить, несмотря ни на что. Никто нас не защитит, кроме нас самих. И каждый армянин должен все сделать для того, чтобы его народ выжил. Мы должны быть сильными, чтобы сумгаид никогда не повторился в истории нашего народа. Вы с этим согласны? Гагик не был с этим согласен. Хоть он был маленьким тогда, кое-что он успел запомнить. Когда он ходил в садик, в его группе были ребята разных национальностей. Армяне, азербайджанцы, русские, украинцы, курды. Был даже грек. Сумгаид был молодым городом. Он заселялся комсомольцами, ехавшими сюда, Со всех уголков Советского Союза. Из детей в саду мало было тех, чья кровь была чистой. Обычно были смешанные браки. Немало было и браков армян и азербайджанцев. И никто тогда не задумывался над тем, кто какой национальности. Они все звали друг друга по именам, а не как сейчас. Сейчас называют друг друга армян, азербот, русист, хохол. Почему-то именно так, даже не попытавшись вспомнить имя. В садике было так. А вот когда Гагик пошел в школу, было уже по-другому. Были три группы хулиганов. Они охватывали с первого по десятый классы – русские, армяне и азербайджанцы. Русские дружили с армянами, потому что азербайджанцев было ощутимо больше, а вот немногочисленные украинцы дружили с азербайджанцами. Азербайджанцы могли запросто позвать кого-то из старших вмешаться в пацанскую разборку, не прекратить ее, а именно вмешаться, помочь. И тогда приходилось спасаться бегством, потому что за азербайджанских пацанов вступались здоровые лбы. Азербайджанцы вообще жили очень сплоченно и всегда вступались друг за друга. Чтобы не произошло того, что произошло в Сумгаите, армянский народ должен быть сильным. Трудно что-то возразить. Но все равно Гагик, если бы он мог выбирать, предпочел бы не сильную Армению, которую все боятся, а большую единую страну, где все дети ходят в детский сад вместе, и никто не называет друг друга армян, азербот, русист, хохол. Да, товарищ генерал, вижу, что нет, но это не важно потом поймете старое не вернешь в одну реку не войти дважды Мне говорили что вы были приходжалы это правда да товарищ генерал тогда скажите то что произошло в ходжалы справедливо каменистая выстуженное ветром поле узкая горная тропа Лес вдалеке, вьющаяся над землей белая поземка, Алая кровь, испятнавшая снег. Нет, товарищ генерал, тогда мне стало стыдно за то, что я армян. По крайней мере, вы не стали мне лгать, майор. Это хорошо. Нам долго работать вместе. И вы должны понимать, что лгать мне бесполезно. Я вижу людей насквозь. То, что произошло под хаджалы, это и в самом деле несправедливо. Несправедливость рождает еще большую несправедливость. И Сумгаид породил хаджалы. Нет, это не расплата. Это закономерный итог озверения людей, но это еще... Кое-что, Когда противник не знает твоей силы и не верит в нее, тебе приходится совершать нечто подобное, чтобы устрашить людей, чтобы противник знал, что на зло будет отвечено еще большим злом. Мало кто решится воевать со страной войны, которые могут казнить целый город от первого до последнего человека. Азербайджанцы – трусы! И их трусость в помощь нам, но когда их больше, они становятся сильными и могут напасть. Вы слышали про азербайджанский нефтяной проект? Да, слышал. Мало того, что их намного больше, чем нас, они становятся сильнее намного. Мы знаем, что они собираются закупить у Белоруссии и Украины две эскадрильи самолетов. А все, что мы можем им противопоставить – это один самолет-истребитель. Турки готовы поставить им все, что они пожелают и за что заплатят. Это почти что один народ. И не надо сомневаться, в войне против нас – Будет воевать не только Азербайджан, но и Турция. Сейчас идет раздел Дна Каспия. Они становятся все сильнее и сильнее. Нефть делает их сильными, а у нас нефти нет. Но у нас есть люди, которые занимают разные посты в разных странах. Эти люди армяне. Если мы попросим их помочь обеспечить безопасность всего армянского народа? Неужели они откажутся? Для чего вы мне это говорите, товарищ генерал? Для того, майор Бабаян, что вы, как никто другой, знаете, как бежать из растерзанного города, оставляя за собой трупы родных. Для того, что вы сделаете все, чтобы это не повторилось. Конец книги Читал Вячеслав Манелов